Глава 70. Два бесконечно долгих выходных дня Рита и Энтони провели вместе. До утренних пробок парень приезжал к её дому, а с закатом снова уезжал в Пасадену. Это было время, когда они снова узнавали друг друга, проживали тот период, когда хочется говорить дне и ночи напролёт, но многие личные темы затрагивать боязно. Обычно в долгих беседах и бесконечных прогулках между людьми появляется первая и самая важная связь. Энтони и Рите пришлось эту связь восстанавливать, огибать острые углы, обходить стороной прошлое и не заглядывать в будущее. Поначалу было сложно, но не замечать проблемы проще, чем решать. Рита полюбила Энтони всем сердцем. С каждой встречей, с каждым новым сообщением её чувства становились всё сильнее. Она знала, что таких людей, как он, во всём мире больше нет. Хотелось крепко обнять его и не отпускать, и пусть время остановится, чтобы ей не пришлось покидать страну. Но это не казался отстранённым и холодным. Рита боялась стать для него обычным летним романом. Не отрывая взгляда от Риты, парень слушал её рассказы, наблюдал, как она весело машет руками, когда говорит о своих первых прогулках по Лос-Анджелесу, с грустью замечал, как складывает длинные тонкие пальцы в замок и слегка теребит кольцо, когда вспоминает истории из детства. Он был немногословен. Общаться в сети оказалось проще, чем выражать чувства словами. В его сердце рождалась серьёзная привязанность, хотя он давно забыл это ощущение. В жизни Рита оказалась совсем другой. Он любовался её красотой и сияющей улыбкой, восхищался сильным характером и мужеством, смеялся над её наивностью. Всю следующую неделю Рита работала, а Энтони проводил дни и долгие вечера в университете. Потом они долго разговаривали по телефону или переписывались. Рита мечтала об их встречах, как в старые добрые времена, строила сумасшедшие планы и витала в облаках. Энтони пытался проанализировать всё, что случилось с ним на прошлой неделе, но результатом сложных и долгих вычислений стало только дурное настроение. Пострадал и его научный проект. За неделю он не сдвинулся ни на шаг, отвлекался и не мог сконцентрироваться. Энтони поймал себя на мысли, что постоянно поглядывает на телефон и ждёт сообщения от Риты, хотя раньше в стенах лаборатории забывал обо всём. Девушка в свою очередь не могла писать часто. Целый день проводила на ногах и только во время коротких перерывов или после работы оставляла для Энтони длинные послания с миллионом смайликов. В один из дней, когда телефон Энтони молчал, а работа над исследованием никак не клеилась, он сел в автомобиль, и через час был у ресторана Джорджо Балди. Он долго сидел в машине, пытаясь найти объяснение своим поступкам. Почему он здесь, а не в лаборатории? От этой летней исследовательской программы зависит его практика в одном из лучших университетов страны. А хотел ли он этого? Сейчас единственным желанием Энтони было оказаться рядом с Ритой. Утром и вечером, днём и ночью, в перерывах на обед и во время сна быть вместе с этой светловолосой девушкой, такой смешливой и весёлой, которая приложила столько усилий, чтобы просто увидеть его. Раньше ради него никто не совершал таких поступков, да и сам он не испытывал ничего подобного. Она сразу понравилась ему ещё когда они просто переписывались. Впечатлила его своей непосредственностью и красотой. С ней он говорил обо всём на свете, раскрывался и не слышал осуждения в ответ. И вот теперь она здесь, а он сидит в машине. Энто не разозлился на себя. Как же так? Марго так сильно старалась, чтобы приехать сюда, столько времени потратила, столько сил, а он так безразлично прошёл мимо, неделю мучил молчанием, а сейчас сидит и боится войти в ресторан. Парень хлопнул дверью, перешёл дорогу и оказался в небольшом уютном заведении. Приятные бежевые стены, аромат свежих цветов, жёлтые светильники, огромные зеркала и милая улыбающаяся девушка-администратор за стойкой встретили его внутри. Но дальше его не пустили. Здесь был строгий дресс-код, и потрёпанные футболки с изображением персонажей Звёздных войн под него не подходили. К тому же, все столы были забронированы на несколько дней вперёд. Всё, что могла предложить девушка, это бронь на следующую неделю. Тогда Энтони попросил увидеть Риту, но и тут ему отказали. Перерыв у помощников уже закончился. Вы сможете увидеться с ней только после рабочего дня, сухо ответила она. Энтони пришлось просить встречу с хозяином ресторана. Антонио Балди, будучи очень хорошим человеком и ещё лучшим руководителем, на первое место ставил клиента. Поэтому все спорные вопросы решал лично. За это его ценили постоянные посетители. Новых клиентов Антонио улюбил ещё больше, потому что они тоже быстро становились постоянными. Он незамедлительно вышел к гостю в лобби, чтобы решить проблему. Энтони отвёл пожилого мужчину в сторонку и что-то долго и усердно объяснял. Тот стоял молча, внимательно и терпеливо слушал и только кивал в ответ. А когда Энтони замолчал, то старик-итальянец ещё долго о чём-то думал, потирая щетину. Потом улыбнулся и похлопал парня по плечу. Через минуту после этого, когда Рита старательно сервировала стол к прибытию новых гостей, её срочно вызвали в кабинет руководителя. Она уже давно не получала замечаний с мистером Балди, у неё были хорошие отношения. Но он редко отрывал помощников от работы в разгар дня, поэтому она сильно нервничала. Видимо, что-то серьёзное. Владелец заведения сидел за столом, заваленным бумагами и большими папками. Несколько ручек торчали из стакана. Все стены были обклеены газетными вырезками, разными дипломами, фотографиями и просто клочками бумаги. Видимо, автографы знаменитости», — знаменитостей решила Рита. Маргарита, мужчина произносил её имя с особым свойственным только ему акцентом, растягивая букву Р и делая ударение на последний слог. В лобби один молодой человек очень просит с тобой встречи. Он сказал, что ему хватит и получаса на разговор, но он так взволнован. Энтони тихо произнесла Рита, моргнув от удивления. Сердце как будто перестало биться. Антонио рассмеялся своим слегка хриплым голосом. Он расслабленно откинулся на спинку кожаного кресла, посмотрел на одну из фотографий на стене и мечтательно заулыбался. Он тоже был некогда молод и до сих пор помнил, как билось его сердце, когда он впервые был влюблён. "Думаю, что это важно для тебя, поэтому даю тебе сегодня выходной. Оплачивать я его, конечно, не буду, а завтра ты поможешь закрыть ресторан. Иди". Рита наклонилась вперёд, потому что не поверила своим ушам и хотела попросить, чтобы он повторил. На мистер Балди повысил голос. Ну чего ты стоишь? Иди скорее, парень ждёт. Рита чуть не подпрыгнула, то ли от неожиданности, то ли от радости, и вернулась в лобби, но вернулась, чтобы снять форму и забрать вещи. Коллеги спрашивали, что случилось, а Рита быстро отвечала, что расскажет потом. Когда она торопилась, то часто переходила на русский и совсем этого не замечала. Друзья ничего не поняли и только молча проводили её взглядом. Энтони ещё стоял в маленьком уютном помещении с бежевыми стенами, зеркалами и живыми цветами в больших старых керамических вазах. Он, как обычно, держал руки в карманах, а по его взгляду невозможно было понять, что он сейчас скажет. Рита медленно приблизилась к нему, закусив губу и сильно сжимая ремешок сумки. Она поздоровалась, но улыбнуться не смогла, лишь нервно сглотнула, не зная, чего ожидать от этого визита. Повисла тишина. Антоний не знал, как говорить долгие и красивые речи. Признаваться в любви он тоже не умел, но зато он мог сказать то, что чувствовал в эту минуту. Большими сильными руками он прижал Риту к себе, она утонула в огромной толстовке, в тёплых объятиях и терпком запахе. Я хочу, чтобы ты всегда была со мной.